что будет, если отменят дивиденды? На дворе 2020 год. В инвестиционном сообществе гуляет вот такая страшилка. Дивиденды снизят или вообще отменят. Сытые годы завершены. Я не разделял и не разделяю этих настроений. Но давайте для начала посмотрим на грустные примеры, которым апеллировали пессимисты в том году. Сбербанк. Решение по дивидендам отложено. ВТБ. Решение отложено. ЮНИПРО – снижение. ТАТ-нефть привилегированная – снижение. Башнефть – снижение. МГТС – отмена. Катастрофа? Нет. В моем портфеле пока нет ни одного эмитента, который бы отменил дивиденды. Осенью спокойно дождусь дивидендов от тех эмитентов, кто отложил выплаты. Апокалиптические настроения. «Конец капитализма! Новая эпоха!» – кричат на YouTube армагеддонщики. После эфира наше пугало встает, получает денежку от проклятых капиталистов и идет вкладывать деньги в капиталистические инструменты. Оно знает, что чем больше будет пугать слушателей, тем выше будет его уровень благосостояния. Что должно произойти, чтобы все компании в мире разом потеряли прибыль? Такое возможно? Теоретически да, но в этот момент нам всем уже будет недоинвестиций. Нужно ли страховаться от такого сценария? Возможно, но при новом строе наши капиталы вряд ли нам помогут. В этом случае нужно вкладываться в вечные ценности, здоровье, образование, чем мы с вами и так регулярно занимаемся. Уроки истории. Когда я вижу очередного паникера, мне хочется взять его и ткнуть носом в графике. Что вы там видите? Сохранение дивидендов в кризисный год, идут выплаты за предыдущий и значительное сокращение в посткризисный год, восстановление, рост. А некоторые сохраняют дивиденды на прежнем уровне. Что мы видим у американцев? Там культура выплат дивидендов на более высоком уровне. Картина еще лучше. Берите любую акцию из списка дивидендных аристократов и смотрите на график выплаты дивидендов. Многие вообще не снижают, остальные, если и снижают, то на 25%. Проблемы с выплатами бывают только в посткризисный год, затем рост. Что буду делать я? Один из читателей задал вопрос. А что будешь делать, если в следующем году отменят дивы? Будешь распродавать портфель? Устроишься охранником в магнит? Перейдешь на доширак? Интересное упражнение для мозга. Допустим, случилась полная отмена у всех компаний. Попробую прикинуть. План А. Останусь пенсионером. Слегка ужмусь, сокращу расходы на 25-30%. Совсем перестану реинвестировать. Облигационная подушка хоть и усохнет сильно, но она все же останется большой. Еще у меня недвижимость с доходностью 11% годовых, сбив. Я ее специально покупал для здорового сна. В период кризиса сбив продолжают платить стабильно. Может, мне и повезло, но я сознательно выбирал «неубиваемую недвижимость». Отказался от всех стремных тем – офисов, торгов по банкротству, котлованов, реноваций, нарезки на студии, первых этажей и прочей мути. План Б. Залезу в тело капитала. А почему бы и нет? Я живу достаточно скромно. 3-4% капитала хватит, чтобы прожить почти без потерь целый год, а ведь можно еще сократить расходы. Для доходных и дивидендных инвесторов тяжелым будет 2021 год. Ведь в 2020-м у компаний ожидалось падение выручки. Затем должно обязательно последовать восстановление, значит потерпеть нужно всего ничего. План В. Открою новый бизнес. Мои навыки и связи никуда не делись. Более того, я регулярно их прокачиваю. Постоянно учусь, практикуюсь на родственниках, помогаю им в их бизнесе. Если будет нужда, то без сомнений влезу в шкуру предпринимателя. Надеюсь, вы поняли – Насколько стабильнее положение частного инвестора в тяжелые периоды по сравнению с тем, чьи доходы зависят от зарплаты и отдельно взятого бизнеса.